а с тупым лопоухим имбецилом, который мог бы стать Гитлером, будь у него побольше мозгов. Но выпускник Еля, Буш, разумеется, вовсе не вульгарный простец, чудом затесавшийся во власть. Его только позиционируют таким образом, причем, что самое интересное, занята этим в первую очередь его собственная пиар-служба. — Но зачем? — спросил я. Добросвет мудро улыбнулся. Семён, сказал он, — «такой подход нам действительно трудно понять. Россия — последнее плод древней евразийской культуры. Ее традиции требуют, чтобы медийный образ высших должностных лиц отражал в первую очередь то уважение, которое испытывает к ним народ, веривший им свою судьбу. А в Америке ценится не блеск безупречного стиля, а способность достучаться до сердца тупого красномордого избирателя, для чего рафинированных выпускников элитарных университетов превращают в простых парней из народа, от которых вздрогнет и Бирюлёва. Шмыга поглядел на часы и спросил, — А что ты думаешь, Семён, Берюлёва вздрогнет от Буша? — Это смотря с какой скоростью Буш в него врежется, — ответил я дипломатично. Шмыга удовлетворенно кивнул. «Такой пиар-стратегией», — продолжал Добросвет, и объясняется преследующая Джорджа Буша еще с губернаторских времен слава косноязычного придурка. «Каждый раз, когда либеральные СМИ начинают издеваться над манерами президента или смаковать очередной его так называемый «бушизм», Кулаки потенциального избирателя где-нибудь на Среднем Западе сжимаются от гнева к оборзевшим мультикультурным элитистам. И в копилку республиканцев падает очередной голос. Бушизмы, по нашим сведениям, выдумывает специальная креативная группа при команде президентских спичрайтеров, которая называется «Дабья Скват». Однако было бы упрощением считать, что медийный образ Джорджа Буша фальшив на все сто процентов. Его истовая религиозность, привлекающая к нему консервативный электорат, является на сто процентов искренней, хотя и немного необычной для такого блестяще образованного человека, как 43-й американский президент. Шумыга еще раз поглядел на часы. Это странное на первый взгляд противоречие между университетским образованием и верой в набор дичайших суеверий, продолжал Добросвет с воодушевлением. Было разрешено больше тысячи лет назад христианским богословом Тертулианом. «Credibile est quae ineptum est», возглашает тот, «верую, ибо абсурдно». — Сворачивай, Добросвет, — перебил Шмыга, — а то уже латынь пошла. — Еще будет время. Ты о главном скажи, пока я здесь. Добросвет откашлялся, потом оглянулся по сторонам, словно проверяя, одни ли мы по-прежнему в зале. — Короче, семён, чтобы долго тебя не мучить, — сказал он негромко, — у Буша в зубе такая же пломба, как у тебя. — А знают про это три человека. Теперь уже четыре. Четвертый, чтобы ты понимал, зубной врач. Так, — сказал я быстро, соображая, — так. Это ведь очень опасно, знать такие вещи. Ну, зубной врач, понятно, он ваш агент. Вы двое тоже понятно. А зачем про это знаю я? А затем прошептал Шмыга, наклоняясь прямо к моему лицу, что ты теперь будешь работать Богом, Богом, который будет говорить с Бушем и давать ему правильные советы. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы до меня дошел смысл этих слов. Потом я поглядел шмыги в глаза. С таким же успехом можно было глядеть на две безумные оловянные пуговицы. — Владик, — попытался я достучаться до его рассудка, — ты же еще в детстве написал в моем личном деле, что я говорю со смешным еврейским акцентом, и это чистая правда. Как, по-твоему, я смогу выдать себя за Бога?